Глава 12. Разрушение Вейбриджа и Шеппертона. Когда совсем рассвело, мы отошли от окна, откуда наблюдали за марсианами, и тихо спустились вниз. Артиллерист согласился со мной, что в доме оставаться опасно. Он решил идти в сторону Лондона. Там он присоединился к своей батарее номер 12-конной артиллерии. Я же хотел вернуться в Лезерхед. Потрясенный могуществом марсиан, я решил немедля увезти жену в Нью-Хевен, чтобы оттуда выехать за границу. Мне было ясно, что окрестности Лондона неизбежно станут ареной разрушительной борьбы ими. прежде чем удастся уничтожить чудовище. Но на пути к Лезерхеду находился третий цилиндр, охраняемый гигантами. Будь я один, я, вероятно, положился бы на свою судьбу и пустился бы напрямик, но артиллерист отговорил меня. «Вряд ли вы поможете своей жене, если сделаете ее вдовой», — сказал он. В конце концов, я согласился идти вместе с ним под прикрытием леса к северу Альфа. до стрит Копхема. Оттуда я должен был сделать большой крюк через Эпсом, чтобы попасть в Лезерхед. Я хотел отправиться сейчас же, но мой спутник, солдат, был опытнее меня. Он заставил меня перерыть весь дом и отыскать флягу, в которую налил виски. Мы набили все свои карманы сухарями и ломтями мяса. Потом вышли из дому и пустили сбегом вниз по размытой дороге, по которой я шел прошлой ночью. Дома казались вымершими. На дороге лежали рядом три обуглившихся тела, пораженные тепловым лучом. Кое-где валялись брошенные или потерянные вещи — часы, туфли, серебряная ложка, другие мелкие предметы. На повороте к почтовой конторе лежала на боку со сломанным колесом распряженная тележка, Нагруженные ящиками имея белье, несгораемая касса была видимо наспех открыта и брошена среди рухляди. Дома в этой части не очень пострадали, горела только сторожка приюта. Тепловой луч сбрил печные трубы и прошёл дальше. Кроме нас на Мейбери-Хилле, по-видимому, не было ни души. Большая часть жителей бежала, вероятно, к старому вокингу по той дороге, по которой я ехал в Лезерхед. или пряталась где-нибудь. Мы спустились вниз по дороге, прошли мимо всё ещё лежавшего там, намокшего от дождя трупа человека в чёрном костюме, вошли в лес у подножия холма и добрались до полотна железной дороги, никого не встретив. Лес по ту сторону железной дороги казался сплошным буреломом, так как большая часть деревьев была повалена, и только кое-где из ловищи торчали обугленные стволы с тёмной бурой листвой. На нашей стороне огонь только опалил ближайшие деревья и не произвёл больших опустошений. В одном месте лесорубы очевидно работали ещё в субботу. Деревья, срубленные и свежеочищенные, лежали на просеке среди кучи опилок около паровой лесопилки. Рядом стояла пустая ватюга. Всё было тихо, воздух казался неподвижным, даже птицы куда-то исчезли. Мы с террористам переговаривали шепотом и часто оглядывались по сторонам. Иногда мы останавливались и прислушивались. Немного погодя, мы подошли к дороге и услышали стук копыт. В сторону Локинга медленно ехали три кавалериста. Мы окликнули их, они остановились, и мы поспешили к ним. Это были лейтенант и двое рядовых 8-го гусарского полка, каким-то прибором вроде теодолита. Артиллерист объяснил мне, что это гелиограф. Вы первый, кого я встретил на этой дороге за всё утро, сказал лейтенант. Что тут творится? И в его голосе и в лице чувствовалась решительность. Солдаты смотрели на нас с любопытством. Артиллерист спустился с насыпи на дорогу и отдал честь. Пушку нашу взорвало прошлой ночью, сэр. Я спрятался, догоняю батарею, сэр. Вы, наверное, увидите марсиан, если проедете еще с полмили по этой дороге. Какие они из себя, черт возьми, спросил лейтенант. Великаны в броне, сэр. Сто футов высоты, три ноги. Тело вроде как алюминиевое, с огромной головой в колпаке, сэр. Рассказывай. Воскликнул лейтенант: "Ну что за чепуху ты мелешь? Там, вы видите, сэр, у них в руках какой-то ящик, сэр, из него выписывает огонь и убивает на месте. Вроде пушки?" "Нет, сэр. И артиллерист стал описывать действие теплового луча." Лейтенант прервал его и обернулся ко мне. Я стоял на насыпи у края дороги. Вы тоже видели это, спросил он. Да, вся чистейшая правда, ответил я. Ну, сказал лейтенант, я думаю, и мне не мешает взглянуть на них. Э, -э, -э слушай, обратился он к артиллеристу. Нас отрядили сюда, чтобы выселить жителей из домов. Тейвис к бригадному генералу Марвину, и доложи ему обо всём, что знаешь. Он стоит в Лейбридже. Дорогу знаешь? Э, я знаю, сказал я. Лейтенант повернул лошадь. Вы говорите, полмили, спросил он. Не больше, ответил я и указал на вершины деревьев к югу. Он поблагодарил меня и уехал. Больше мы его не видели. Потом мы увидели тех женщин и двух детей на дороге у рабочего домика, нагружавших ручную тележку узлами и домашним скорбом. Они были так заняты, что не стали разговаривать с нами. У сканцы Байфлит мы вышли из соснового леса. В лучах утреннего солнца местность казалась такой мирной. Здесь мы были уже за пределами действия теплого луча. Если бы неопустевшие дома, не суетня и сборы жителей, не солдаты на железнодорожном мосту, смотревшие вдоль линии на Вокинг, день походил бы на обычное воскресенье. Несколько подводов и фургонов со скрипом двигалось по дороге к Аду в стону. Через ворота в изгороди мы увидели на лугу шесть пушек двенадцатифунтовых, аккуратно расставленных на равном расстоянии друг от друга и направленных в сторону вокинга. Прислуга стояла погляды в ожидании. Зарядные ящики находились на положенном расстоянии. Солдаты стояли точно на смотру. Вот это здорово, сказал я. Во всяком случае, они дадут хороший залп. Артиллерист в нерешительности остановился у ворот. Я пойду дальше, сказал он. Ближе к Лейбриджу сейчас из-за мостом солдаты в белых рабочих куртках насыпали длинный вал, за которым торчали пушки. Это всё равно что луки и стрелы против молнии, жал артиллерист. Они ещё не видали огня на выруча. Офицеры, не принимавшие непосредственного участия в работе, смотрели поверх деревьев на юго-запад. Солдаты часто отрывались от работы и тоже поглядывали в том же направлении. Байфлект был в смятении. Жители укладывали пожитки от 20 гусар частью спешившихся частью верхом торопили их. 3 или 4 чёрных санитарных фургона с крестом на белом круге и какой-то старый амнибус грузились на улице среди прочих повозок. Многие из жителей, придясь по праздничному Вдобатом стоило большого труда растолковать им всю опасность положения. Какой-то сморщенный старичок сердито спорил с капралом, требуя, чтобы захватили его большой ящик и десятка два цветочных горшков с орхидеями. Я остановился и дёрнул старичка за рукав. Знаете вы, что там делается? спросил я, показывая на вершины соснового леса, скрывавшего марсиан. Что? Обернулся он. «Я говорю им, что этого нельзя бросать. Смерть!» — крикнул я. «Смерть идет на нас! Смерть!» Не знаю, понял ли он меня. Я поспешил за артиллеристом. На углу я обернулся. Солдат отошел от старичка, а тот все еще стоял возле своего ящика и горшков с орхидеей, растерянно глядя в сторону леса. Никто в Вайбридже не... Не мог сказать нам, где помещается штаб. Такого беспорядка мне ещё нигде не приходилось наблюдать. Везде полоски экипажей всех видов лошади, всевозможных мастей. Почтенные жители местечка, спортсмены в костюме для гольфа и гребли, нарядно одетые женщины, все укладывались. Праздные зеваки энергично помогали, дети шумели, очень довольные таким необычным воскресным развлечением. Среди всей общей суматохи почтенного ведосвященник, не обращая ни на что внимания, под звон колокола служил раннюю обедню. Мы с Артевелистом присели на ступеньку у колодца и нас скоро перекусили. Патрули, уже не гусары, а гренадеры в белых мундирах, предупреждали жителей и предлагали им или уходить, или прятаться по подвалам, как только начнётся стрельба. Переходя через железнодорожный мост, мы увидели большую толпу на станции и вокруг нее. Платформа кишела людьми и была завалена ящиками и узлами. Обычное расписание было нарушено, вероятно, для того, чтобы подвести войска и орудия к черт-си. Потом я слышал, что произошла страшная давка и драка из-за места в экстренных поездах, пущенных во вторую половину дня. Мы остановились в Уэйбридже до полудня. У шепёрцовского шлюза, где сливаются Темза и Уэй, мы помогли двум старушкам нагрузить тележку. У стерики Уэй имеет три рукава. Здесь сдают лодки и ходит паром. На другом берегу виднелась харчевня и перед ней ужайка, а дальше над деревьями Поднималась колокольня Шеффертинской церкви. Теперь она заменена шпилем. Здесь мы же стали шумную, возбуждённую толпу беглецов. Хотя паники ещё не было, однако желающих пересечь реку оказалось гораздо больше, чем могли вместить лодки. Люди подходили, задыхаясь под тяжёлой ношей. Одна супружеская пара тащила даже небольшую входную дверь от своего дома. на которые были сложены их пожитки. Какой-то мужчина сказал нам, что хочет попытаться уехать со станции в шепертоне. Все громко разговаривали. Кто-то даже острел. Многие думали, что марсиане это просто люди-великаны. Они могут напасть на город и разорить его, но, разумеется, в конце концов будут уничтожены. Все тревожно посматривали на противоположный берег, на луга около черти. Но там было спокойно. По ту сторону Темзы, кроме того места, где причаливали лодки, тоже всё было спокойно. Резкий контраст с северем. Народ, выходивший из лодок, подымался вверх по дороге. Большой паром только что перевалил через реку. Трое или четверо солдат стояли на лужайке возле харчевни и подшучивали над бегляцами, не предлагая им помочь. Корчевня была закрыта, как и полагалось в ответе часы. Что это? крикнул вдруг один из лодочников. Тише ты. Ты кто? Кто это возле меня налейшую собаку? Звук повторился. На этот раз со стороны чертси приглушённый гул пушечный выстрел. Бой начался. Скрытые деревьями батареи за рекой напротив нас вступили в общий хор. Тяжело ухо одна за другой вскрикнула женщина. Все остановились, как вкопанные, и повернулись в сторону близкого, но невидимого сражения. На широких лугах не было ничего, кроме мирно пасущихся коров и серебристых ив неподвижных в лучах жаркого солнца. "Алдаты задержат их", неуверенным тоном проговорила женщина возле меня. Над лесом показался дымок. И вдруг мы увидели далеко вверх по течению реки клуб дыма, взлетевший и повисший в воздухе, и сейчас же почва под ногами у нас заколебалаst оглушительный взрыв, потёс воздух, разлетелись тёпло в соседних домах, все отцепинили от удивления. "Вон они!" закричал какой-то человек в синей фуфайке. "Вон там, видите, вон там!" Быстро один за другим появились покрытые бронёй марсиане: 1, 2, 3, 4 далеко-далеко над молодым леском за лугами Черси. Сначала они казались маленькими фигурками в колпаках и двигались как будто на колёсах, но с быстротой птиц. Они поспешно спускались к реке. Слева наискось к ним приближался пятый. Их броня блестела на солнце, и при приближении они быстро увеличивались. Самый дальний из них на левом фланге высоко поднял большой ящик из страшный тепловой луч, который я уже видел в ночь на субботу, скользнул к чертсе и поразил город. При виде этих странных бесстраходных чудовищ толпа на берегу отспенила от ужаса. Ни возгласов, ни криков, мёртвое молчание. Потом хриплый шёпот и движение ног, шлёпанье по воде. Какой-то человек, с перепугу не доглядавшийся сбросить ношу с плеча, Повернулся и углом своего чемодана так сильно ударил меня, что чуть не свалил с ног. Какая-то женщина оттолкнула меня и бросилась бежать. Я тоже побежал с толпой, но все же не потерял способности соображать. Я подумал об ужасном тепловом луче, нырнуть в воду самое лучшее. «Ныряйте!» — кричал я, но никто меня не слушал. «Ныряйте!» — кричал я, но никто меня не слушал. Я повернул и бросился вниз по отлогому берегу прямо навстречу приближающемуся марсианину и прыгнул в воду. Кто-то последовал моему примеру. Я успел заметить, как только что отчалившая лодка, расталкивая людей, врезалась в берег. Но под ногами было скользкое от тины, а река так мелка, что я пробежал около 20 футов, а вода доходила мне до пояса. Когда марсианин показался у меня над головой в ярдах в 200, я лёг плашмя в воду. В ушах у меня как удары грома отдавался плеск воды, люди прыгали с лодок, другие торопливо высаживались, взбирались на берег по обеим сторонам реки. Но марсианин обращал не больше внимания на мечущихся людей, чем человек на муравьёв, снующих в муравейнике, на который он наступил ногой. Когда же ДХС я поднял голову над водой, колпак марсианина был обращён к батареям, которые всё ещё обстреливали реку. Приблизившись, он взмахнул чем-то очевидно генератором теплового луча. В следующее мгновение он был уже на берегу и шагнул на середину реки. Колени его передних ног упирались в противоположный берег. Еще мгновение, и он выпрямился во весь рост уже у самого поселка Шепертон. Вслед за тем шесть орудий, никто не знал о них на правом берегу, так как они были скрыты у околицы, дали залп. От внезапного сильного потрясения сердце мое бешено заколотилось. Чудовище уже занесло к камеру теплового луча, когда первый снаряд разорвался в шести ярдах над его колпаком. Я вскрикнул от удивления. Я забыл про остальных четырёх марсиан. Всё моё внимание было поглощено происходившим. Почти одновременно с первым разорвались два других снаряда. Колпак дёрнулся, уклоняясь от них, но четвёртый снаряд ударил прямо в лицо марсианину. Колпак треснул и разлетелся во все стороны клочьями красного мяса и сверкающего металла. "Сбит!" закричал я не своим голосом. Мой крик подхватили люди, стоявшие в реке вокруг меня. От восторга я готов был выскочить из воды. Обезглавленный колосс пошатнулся, как пьяный, но не упал, сохранив каким-то чудом равновесие. Никем не управляемый, с высоко поднятой камерой, испускавшей тепловой луч, он быстро, но не твёрдо зашагал по Шеффертону. Его живой мозг Марсянин под колпаком был разорван на куски, и чудовище стало теперь слепой машиной разрушения. Оно шагало по прямой линии, натолкнулось на колокольню шепертонской церкви и, раздробив её точно тараном, шарахнулось, споткнулось и с грохотом рухнуло в реку. Раздался оглушительный взрыв, и смерч воды, пара, грязи и обломков металла взлетел высоко в небо. Как только камера теплового луча погрузилась в воду, вода стала превращаться в пар. В ту же секунду огромная мутная волна, кипящая и обжигающая, покатилась против течения. Я видел, как люди барахтались, стараясь выбраться на берег, и слышал их хвапли, заглушаемые шумом бурлящей воды и грохотом бившегося марсианина. Не обращая внимания на жар, Позабыв про опасность, я поплыл по бурной реке, оттолкнув какого-то человека в чёрном и добрался до поворота. С полдюжины пустых лодок беспомощно качались на волнах. Дальше вниз по течению поперёк реки лежал упавший марсианин, почти весь под водой. Густые облака пара поднимались над местом падения, и сквозь их рваную колеблющуюся пелену по временам я смутно видел гигантские члены чудовища, дёргавшегося в воде. и выбрасывавшего в воздух фонтаны грязи и пены. Щупальца размахивали и бились, как руки, и если бы не бесцельность этих движений, то можно было бы подумать, что какое-то раненое существо борется за жизнь среди волн. Красновато-бурая жидкость с громким шипением струей била вверх из машины. Мое внимание было отвлечено от этого зрелища яростным ревом, напоминавшим рев паровой сирены. Какой-то человек, стоя по колено в воде недалеко от берега, что-то крикнул мне, указывая пальцем, но я не мог разобрать его слов. Оглянувшись, я увидел других морсиан, направлявшихся огромными шагами от чертси к берегу реки. Пушки в Шэппертоне открыли огонь, но на этот раз безуспешно. Я тут же нырнул и с трудом плыл, задерживая дыхание, пока хватило сил. Вода бурлила и быстро нагревалась. Когда я вынырнул на минуту, чтобы перевести дыхание, я отбросил волосы с глаз, то увидел, что кругом белыми клубами поднимается пар, скрывающий марсиан. Шум был оглушительный. Затем я увидел серых колоссов, казавшихся в тумане еще огромнее. Они прошли мимо, и двое из них нагнулись над пенищами, и они были садоргающимися останками своего товарища. Третий и четвёртый тоже остановились в 1 ярдах, в 200 от меня, другой ближе к лею Хему. Генераторы теплового луча были высоко подняты и, извывшись с шипением, падали в разные стороны. Воздух звенел от оглушительного хаоса звуков: металлический рёв марсиан, грохот рушащихся домов, треск охваченных пламенем деревьев, заборов, сараев, гул и шипение огня. Густой чёрный дым поднимался вверх и смешивался с клубами пара над рекой. Прикосновение теплового луча, скользившего по вайбриджу, вызывало вспышки ослепительно белого пламени, за которыми следовала дымная пляска языков огня. Ближайшие дома всё ещё стояли нетронутыми, ожидая своей участи, сумрачные, тусклые, окутанные паром, а позади них метался огонь. Минуту Я стоял по грудь в почти кипящей воде, растерянный, не надеясь спастись. Сквозь пар я видел, как люди вылезают из воды, цепляясь за камыши, точно лягушки, прыгающие по траве, другие в панике метались по берегу. Вдруг белые вспышки теплового луча стали приближаться ко мне, а тепло прикосновения рухнули, охваченные пламенем дома. Деревья с громким треском обратились в огненные столбы. Луч скользил вверх и вниз по береговой тропинке, сметая росбегавшихся людей, и наконец спустился до края воды, yards в 50 от того места, где я стоял, потом перенёсся на другой берег к Шеппертону, и вода под ним закипела и стала обращаться в пар. Я бросился к берегу. В следующую минуту огромная волна, почти кипящая, обрушилась на меня. Я закричал и полуослепой обваренный, не помни себя от боли, стал выбираться на берег. сквознись я и всё было бы кончено я упал обессиленный на глажах у марсиан на широкой песчаной отмели где под углом сходятся вей и темзы я не сомневался что меня ожидает смерть помню как во снеж что нога марсианина прошла в ярдах в 20 от моей головы увязая в песке разворачивая его и снова вылезая наружу потом после долгого томительного промежутка я увидел как четыре марсианина Пронесли останки своего товарища. Они шли, то ясно различимые, то скрытые пеленой дыма, расползавшегося по реке и лугам. Потом очень медленно я начал осознавать, что каким-то чудом избежал гибели.